обитает в глубоких быстрых реках, достигает трех метров в длину, имеет шесть пар грибных лопастей, кожа покрыта твердыми наростами, уязвимые места, светочувствительные пятна и обонятельная ямка на конце морды. «Короче, рыбка», — заключил Олег. «Ты ее убил?» «Вероятность летального исхода 2,5%. Наверное, просто ножом ткнул. Рыбка от неожиданности разжала челюсти и нырнула. «В таких случаях надо говорить, вряд ли». Олег догадывался, почему киборга давным-давно не обучили коротким ответам вместо громоздких, раздражающих канцеляризмов. Того, кто ведет себя как человек, со временем начинает воспринимать как человека, а именно от этого и предостерегал бывалый сержант. Но Нафнаф мертв, Олег еще нет. Так кто тут умнее? Уточните процент вероятности, при котором случай считается таким. Ну, скажем, ниже 10. Информация сохранена.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 «Вряд ли», — киборг умудрился вложить в ответ еще больше машинного педантизма, чем когда сообщал процентовку. «Черт!» Похоже, оставалось только бессильно наблюдать за чужим пиршеством. Язык у твари был длинный, зеленый, ловко и проворно вычерпывающий лакомство из зазубренных пробоин. Вторую банку она вскрыла гораздо быстрее, а потом занялась футляром с маяком. «Мля!» — Олег опасно высунулся из-за ствола. «Это же не еда! Брось его с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 А он застрял в безопасном, но скучном и загаженном гнезде. «Эх, тебе этого никогда не понять!» Как-то вырвалось у Кирилла. И это стало последней каплей. Всего неделя назад Олег летел на шебу, преисполненный радостного нетерпения и гордой собой до щенячьего визга. Всего три дня назад он переживал, что его не уважают и не слушаются. И это беспокоило гораздо больше, чем звери, рабокравы и вражеские солдаты. Всего сутки назад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 Ветки колыхнулись, зашуршали. Если полезет внутрь, придется стрелять. Сперва вслепую. И насколько жуткое инопланетное чудище проявит вспышка плазмы, неизвестно. А сердце и так уже готово разорваться. Нет, просто почесалось о шатер и ушло. А лейтенант еще несколько минут не мог разжать сведенные судорогой пальцы. Наконец начало светать. Гораздо медленнее, чем смеркалось, но у тьмы появились оттенки.